Глава девятая Женщина еле-еле дождалась приезда мужа. Каждая минута, проведенная наедине с Чебриковым, казалась ей вечностью. Лев Иванович, словно угадав ее состояние, что-то чертил на бумаге и старался не смотреть на журналистку. Константин вбежал в ее кабинет с побледневшим лицом. Где он? Как он здесь оказался? Следом мчался Павел, державший наготове пистолет. Увидев целую и невредимую Катю, оба с облегчением вздохнули. «Ты что, нас разыграла?» Она без улыбки взглянула на них. «Разве я когда-нибудь шутила такими вещами?» «Тогда где же наш убийца?» Никто не обращал внимания на Чебрикова, выпрямившегося на стуле. «Это Лев Иванович», — подсказала Зорина. «Ребята, можно я пойду домой? Я ужасно устала. А он сам расскажет вам обо всем». Скворцов бросил на супругу встревоженный взгляд. «Что-то случилось?» «Этот человек долгие годы был для меня эталоном журналиста», — пояснила женщина. «И мне невыносимо расставаться с образом, который я сама придумала. Костя, мне очень тяжело». Она вдруг по-детски всхлипнула. «Я пойду домой, ладно?» Он погладил ее по спине. «Ну, хорошо, иди». Киселев надевал Чебрикову наручники. «Спасибо тебе, Катюша». «Лучше бы все было по-другому». Зорина махнула рукой и направилась к выходу. Выйдя на улицу, она опустила плечи и медленно поплелась по тротуару. Летнее солнце согревало ее лицо, ветерок ласкал кожу, на деревьях зеленели листья, но она ничего не видела вокруг. В голове крутилась лишь одна мысль «Зачем? Для чего?». Зорина не заметила, как подошла к дому Чебарова. «Должна ли я теперь продолжать расследование, если мой клиент мертв?» – подумала она. – «Даже если это сделал и не он, даже если он не сбрасывал эту девушку с балкона, наверное, сейчас разницы нет никакой». Она шла, не разбирая дороги, размазывая по щекам слезы. Из оцепенения ее вывел звонок телефона. На дисплее высветился номер Лилии Чебаровой. «Я хочу попросить вас о помощи», — торопливо произнесла она. Ее глуховатый голос звучал взволнованно. «Сегодня один человек передаст мне очень важные документы моего мужа. Я прошу вас поприсутствовать где-нибудь неподалеку, чтобы я хоть немного чувствовала себя в безопасности». «Ну, «Почему вам не вызвать полицию?» — недоумевала Зорина. «Потому что это наши личные дела, и я не собираюсь вмешивать правоохранительные органы», — пояснила Чебарова. Журналистка вздохнула. «Хорошо. Где и когда?» «Через полчаса. У универсама купеческий. Я буду». «Только он просил, чтобы я пришла одна», — торопливо сказала женщина. «Так что вы не подходите ко мне, а просто идите следом». «Если вы считаете, что так вы будете в безопасности, я выполню вашу просьбу», — отозвалась Зорина. Ровно через полчаса она стояла у универсама и наблюдала за Лилией Владимировной, которая, осмотревшись и увидев Катю, еле заметно кивнула и направилась в сторону старого парка. Журналистка медленно шла за ней, — Чебарова миновала аттракционы, лодочки и чертово колесо, так любимое Катей, и направилась к обычно безлюдным аллеям. Журналистке стало немного не по себе. С кем встречалась эта женщина? Неужели у Чебрикова остались последователи? Совсем молодой паренек лет двадцати вынырнул из-за толстого ствола клёна. Зорина спряталась за старой вяз и наблюдала за ними. Лилия Владимировна деловито достала из сумки конверт, явно с деньгами, и передала парню. Тот, не менее деловито, пересчитал его содержимое и протянул ей флешку. Чебарова быстро сунула ее в сумочку и что-то сказала молодому человеку. Тот улыбнулся, покачал головой и исчез так же незаметно, как и появился. Лилия Владимировна направилась к Кате, которая вышла из своего убежища, попыталась улыбнуться, но вдруг покачнулась, схватилась за ствол березы и медленно осела на землю. Зорина подбежала к ней, «Губы Чебаровой посинели, она тяжело и прерывисто дышала. Все!» Прошептала женщина и потеряла сознание. Катя вытащила мобильный и принялась набирать скорую помощь. Усталый врач в синей форме спокойно, видимо, привык к подобным ситуациям, сообщил журналистке, у нее инфаркт, мы ее срочно госпитализируем. В какую больницу поинтересовалась Зорина? В первую «Кардиологическое отделение. Доктор приготовился залезать в машину. Вы ее знакомая? Проинформируйте родных?» «Лучше, если это сделаете, вы», — ответила журналистка. «Меньше всего ей хотелось общаться с Николаем. Постарайтесь вытащить ее. У ее сына больше никого нет, недавно она мужа потеряла». «А мы всегда стараемся», — отозвался врач. «Поехали, ребята». Несколько минут Катя смотрела вслед отъезжающей машине и только потом заметила, что в ее руках осталась сумочка Чебаровой. Покраснев, женщина открыла ее и взяла в руки флешку. Как бы ей не было неловко, но поглядеть, что на флешке она просто обязана. Если это какие-то документы по деятельности парфюмерного магазина, Зорина не станет тратить на них время. А если это касается преступления? Вполне возможно, Чебриков рассказал не все – Журналистка почти добежала до редакции, не замечая никого, прошмыгнула в свой кабинет, включила компьютер и вставила флешку. На ней был всего один файл, судя по всему, содержащий видео. Катя кликнула по нему мышкой, и файл открылся. По ужасному качеству записи женщина поняла. Съемка велась на не очень новый мобильный, и тот, кто снимал, делал это с балкона многоэтажного дома. Двор показался Зориной знакомым, и она буквально припала к экрану. Камера остановилась на балконе второго этажа, настоявших возле перил парни и девушки. Парень был чем-то раздражен и размахивал руками. Девушка сначала пыталась его успокоить, а потом набросилась на него с кулаками. Молодой человек сначала отбивался, однако его подруга царапала ему лицо и дергала за волосы. Парень с силой оттолкнул ее от себя и, видимо, не рассчитал силу. Девушка перелетела через перила и упала на землю. Мальчишка бросился вниз к неподвижно лежащему телу потрогал пульс, попытался привести в чувство. Зорина без труда узнала в нем Колю, Чебарова. На экране появился мужчина в кепке, Вячеслав Чебаров. Мужчина поглядел на Марину, не подававшую признаков жизни, затем схватил сына за куртку и изо всей силы ударил ладонью по лицу. Николай закачался, но удержался на ногах, и Чебаров принялся что-то говорить ему. Парень вдруг заплакал, размазывая по лицу слезы, потом упал на колени и обнял ноги отца. Тот с брезгливостью помог ему встать и снова стал что-то ему втолковывать. Сын кивнул, начал рассказывать, помогая себе движениями, и Зорина поняла, речь идет о происшествии. Коля приблизил к лицу ладони и сделал вид, что раздирает кожу, затем силой оттолкнул невидимые руки и невидимого человека от себя и опять заплакал. Чебаров повернулся и пошел к арке, а сын опустился на асфальт и не двигался. Сделав несколько шагов, Вячеслав возвратился к сыну, продолжавшему лить слезы, и обнял его. Эта сцена сказала журналистке больше, чем она могла узнать от свидетелей. Решение созрело мгновенно, и никаких «но» больше быть не могло. Катя выбежала из кабинета и помчалась к Чебаровым. Заходить в квартиру ей не пришлось. Николай сам вышел навстречу. По его лицу было видно, парень переживает. Под глазами залегли круги, щеки побледнели. На лбу прорезалась складка. Погруженный в свои мысли, он не обратил бы на Катю никакого внимания, если бы она сама не окликнула его «Здравствуйте, Николай!» Парень вздрогнул и обернулся. «Здравствуйте. Я должен вас знать?» «Возможно, вы меня и не помните», — пояснила Зорина. «Я видела вас всего один раз, когда приходила к вашей матери». «Я журналистка Екатерина Зорина, и она просила меня помочь вашему отцу». Николай саркастически улыбнулся. «Не больно-то вы ему помогли». «Он, к сожалению, сам не захотел, чтобы я ему помогала», — парировала Катя. «А вот если бы он не взял на себя вашу вину, то, возможно, до сих пор был бы жив». Руки парня задрожали. «О чем вы говорите?» «Вы прекрасно знаете, о чем», — ответила Зорина. «Это вы столкнулись с балкона свою девушку Марину». — Отец догадался, кто это сделал, и взял вас в оборот. — Вы признались, а он вас пожалел и отправился за решетку. — Лицо Коли еще больше побелело. — Это ложь. — Это правда. — И мы с вами об этом знаем, — спокойно заметила Катя. — У меня есть доказательства. Один парень случайно сделал запись на мобильный. Если она попадет к следователю, ваша судьба будет решена. Николай трясся, как осиновый лист. — Вы пойдете в прокуратуру? «Я надеюсь, это сделаете вы», — бросила Зорина. «Да, ваш отец мертв, но поверьте, имея такой груз на душе, вы никогда не сможете жить спокойно. Пойдите и во всем сознайтесь. Думаю, это несчастный случай, и все вас правильно поймут, но даже если вас привлекут к ответственности, ваша совесть останется чистой». Сказав это, она махнула рукой и пошла к остановке, а Николай продолжал стоять в оцепенении. Женщина шагала, не оборачиваясь. Одна мысль крутилась у нее в голове. «Я все сделала правильно. Я дала парню шанс. Сын преступника не обязательно должен стать преступником». Вечером Катя и Константин вернулись домой грустные. Раскрытие всех убийств не особо радовало. В одном случае они столкнулись с человеческой алчностью, в другом — с банальной местью. Люди со временем не становились лучше, и от этого было тяжело. «Давай махнем завтра на пляж», — предложил вдруг Скворцов. Катя удивленно посмотрела на него. «Ты серьезно?» «Хочу отвлечься», — признался ей супруг. «Вот мы сейчас перемалываем все и переживаем, а завтра, возможно, какой-нибудь нелюдь преподнесет нам еще более ужасное дело». «Нелюдь — это, вероятно», — отозвалась Зорина, — Но в нашем случае преступниками стали вполне приличные, интеллигентные люди. Чебаров, Перепелюшкин и Ладожский. Они даже сыграли на своей внешней добропорядочности. Она поюжилась. В последнее время я не могу сказать, кого называть нелюдями. Рождаются они ими или становятся. «Напиши об этом», — посоветовал муж. «Надо подумать», — отозвалась журналистка. «И в статьях, и в книгах я предупреждаю. Преступника все равно настигнет правосудие». Сколько идеальных преступлений планировалось во все века, однако все они были раскрыты. Ох, Костя, если бы все читатели меня слушали. И все же об этом нужно говорить постоянно, не сдавался Скворцов. Ты же читаешь отзывы о своих произведениях в интернете? Тебе не просто так говорят спасибо. Люди нормальные сделают правильные выводы, а ненормальные он немного помедлил. А с ненормальными справится мой отдел». Верно. Зорина крепко обняла мужа. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2022 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.